Ну вот, наконец, мы и добрались до моральных причин. Не собираюсь никому навязывать свою точку зрения, но не могу не высказать мое личное мнение. Для начала хотелось бы ответить на вопрос, какие нравственные ценности несет в себе спорт в целом, и лишь потом переходить к автогонкам. Если вспомнить определение, которое спорту дал Панцини, в этом слове весь мир со всеми его страстями и добродетелями, Даже о Боге невозможно выразиться столь же емко. Альфредо Панцини, итальянский писатель и лексикограф, составитель современного словаря итальянского языка. То можно заключить, что спорт, как и любая другая деятельность человека, имеет черты и нравственности, и безнравственности. Во всяком случае, именно этические причины лежали в основе разбирательства, в которое я был непосредственно вовлечен. О том происшествии стоит вспомнить, потому что... Оно весьма значительно. Споры возникли из-за атаки на меня на страницах газеты «Оссерваторе Романа» 9 июля 1958 года. В статье меня сравнили с Сатурном, пожирающим своих детей. Согласно древнегреческому мифу, верховный бог Кронос у римлян, Сатурн, боялся своих детей, один из которых, согласно пророчеству, должен был лишить его власти. Чтобы этого не случилось, Каждого своего ребенка он съедал сразу после рождения. Феррари — современное воплощение Сатурна. Теперь он влиятельный промышленник, но детей есть не перестал. Как в мифе, так и в реальности. Последний из его жертв — Луиджи Мусса. И вокруг Феррари снова и снова смыкаются ряды сочувствующих, произносящих слова соболезнования. Только у всех этих проявлений есть один недостаток. Сколько бы раз эта история не повторялась, никто не извлекает из нее должного урока. Никто не в состоянии прислушаться к своим чувствам, к внутреннему голосу, который из глубин сознания взывает к нам и восклицает «Хватит!». Эта статья, заглавленная «Сатурн нашего автопрома», заканчивалась так. «Дело не только в человечности, но и в разумности, нравственности. Ведь стимулом для смертельно опасных гонок, кроме предполагаемой пользы для науки и прогресса, является промышленная, экономическая выгода, что превращает хронометр, отчитывающий количество жертв, в рекламную уловку. В октябре следующего года в газете «Чевелита католика» вышла статья иезуитского священника Леонардо Адзолини под названием «Бессмысленная резня». Среди прочего там говорилось следующее. «Все гонки и на трассе, и на дорогах общего пользования, как бы они ни были организованы, нужно запретить». В декабре мы с отцом Адзолини познакомились лично. На встрече присутствовал также другой священник, отец Джорджо Гамбельяни. И мы проговорили 5 часов. В марте следующего года Адзолини все в той же газете написал «По поводу гонок мы хотим сказать следующее. Вся ответственность целиком и полностью лежит на организаторах и тех, кто наделен публичными полномочиями. Производители, в том числе Ferrari, не принадлежат ни к первой, ни ко второй категории». Наконец, в католическом еженедельнике «Аризонте» авторы которого дошли до того, что поставили смерть моего сына в один ряд с трагедиями, произошедшими по вине Феррари, 21 июня 1962 года была опубликована статья другого иезуита — Джакомо Перико. «Мы прекрасно знаем, что в определенный момент гонки либо у пилота, либо в болиде, либо на трассе может возникнуть нечто непредвиденное, что невозможно предсказать, изучить, и от чего, следовательно, невозможно защититься». В таком случае в травме или смерти гонщика нельзя винить никого, при условии, что каждый сделал все возможное для обеспечения его безопасности. Здесь просто нет причин привлечь кого-то к моральной ответственности, риск нельзя спрогнозировать, а небрежность или попустительство отсутствуют. С точки зрения нравственности излишне требовать отказа от экспериментов или тестов только из-за возможных непредвиденных ситуаций. Тогда придется запретить все восхождения альпинистов, как любителей, так и профессионалов, экспедиции для покорения вершин, куда не ступала нога человека и множество других видов спорта, допустимость участия в которых не подвергается сомнению. Прогресс всегда сопровождается столкновением с неожиданностями. Это наша судьба. Не имея возможности точно предсказать будущее и просчитать все вероятные варианты развития событий, Человек понимает, что его безопасность ограничена пределами человеческого познания. Все остальное — добровольный риск, когда никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств, которые могут разрушить все планы и привести к катастрофе. Выхода здесь только два — либо отказаться от прогресса, либо смириться и принять возможные столкновения с неизвестным. А ведь отказ от познания чего-то нового противоречит нашей натуре. Человек находится в вечном поиске. Так уж он устроен. Мы обладаем способностями, которые требуют, чтобы мы развивали их и приобретали новые. Мы погружены в реальность, которую призваны познать. Запретить действовать в соответствии с этой природной тягой значит ограничить свои возможности. Следовательно, согласно моральным нормам, мы по мере наших сил защищаемся от риска, но не возлагаем на кого-либо вину за возможное вмешательство непредвиденного фактора, которое влияет на человеческую жизнь. Разумеется, мы скорбим о погибших, но наша совесть не вступает в противоречие с таким способом достижения прогресса, учитывая, сколько пользы это приносит обществу, человеку и в целом общественному благополучию. С точки зрения морали мы ни в чем не обвиняем погибших. Напротив, признаем, что во многом благодаря им жизнь тех, кто остался в живых, стала безопаснее. Поэтому выражаем погибшим глубокую признательность. Комментировать это я не буду. Скажу лишь, что мне доводилось слышать суждения не только представителей церкви, но и обычных людей. Тех еще моралистов, которые бросаются из крайности в крайность, то восхваляя гонки, то проклиная их. Достаточно лишь вспомнить трагедию, произошедшую в 1957 году, во время последней мили-милья, в деревне Гуйдыцола. -де Многие газеты в те дни писали обо мне чудовищные вещи. Мои машины конфисковали, а меня не только подвергли публичному порицанию, но и привлекли к судебному разбирательству. Я замолчал более чем на 4 года в ожидании приговора. Вот каким было обвинение. Феррари Энса, сын покойного Феррари Альфреда, рожденный в Модене 20.02.1898, обвиняется в преступлении, предусмотренном статьями 589 и 590, пунктами 1 и 2 в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса Итальянской Республики. Статьи 589 и 590 определяют наказание за убийство и нанесение телесных повреждений, которое состоит в том, что в качестве владельца гоночной команды, зарегистрированной в городе Модене, специализирующейся на производстве легковых автомобилей для спортивных соревнований на трассах и дорогах общего пользования, во время 24 мм позволил установить на машине своей команды, а именно на легковом автомобиле с гоночным номером 531 под управлением Альфонсо Кабесе де Вака Маркиза де Портаго с номерным знаком ВО 81825, 5 шины производства компании Englebert зарегистрировано в городе Льеж, Бельгия, который, исходя из конструктивных характеристик, протектор 2,5 кг сила на квадратный сантиметр не подходят для использования на автомобилях, развивающих скорость до 280 км в час, так как рассчитаны на скорость не более 220 км в час, что привело к перегреву из-за чрезмерного накачивания шины, отрыву протектора в центральной части, в результате чего шина лопнула, вышеозначенный легковой автомобиль занесло, что повлекло за собой гибель 9 зрителей и двух гонщиков. Прокурор запросил проведение технической экспертизы. Экспертами назначили профессора из Политехнического университета Милана, бывшего консультанта команды нашего соперника, являющегося одновременно президентом технической комиссии автомобильного клуба Италии. Он руководил техническими комиссарами, которые отвечали за технический контроль автомобилей, участвующих в миле Милья, а также инженера-строителя и геодезиста. Вернемся к приговору. После первой экспертизы, проведенной Спилуци, моделой и Ринальди, Даже для непрофессионалов стали очевидны два спорных момента, не вписывающиеся в представленную ранее картину и не коррелирующие созвученными выводами. Первое. Гипотеза, принятая как очевидная и однозначная, которая состояла в том, что перед тем, как покрышка лопнула, протектор отошел от каркаса, хотя определить, когда и где это произошло, возможности не представлялось. На самом деле, несмотря на немедленное вмешательство официальных лиц и крайне тщательное исследование места аварии силами полиции, на длинном участке трассы, ведущем к месту аварии, не было обнаружено никаких следов отрыва протектора от каркаса покрышки. Второе. Утверждение, что покрышка производства фирмы «Энглиберт» в силу конструктивных особенностей каркаса из хлопчата-бумажного корда уже не соответствует обновленным критериям, в отличие от покрышек, изготовленных из синтетических волокон, таких как нейлон и террилен. Однако же, по словам экспертов, в шинах из синтетических волокон проблема крепления каркаса к протектору по-прежнему не решена. Элементарная логика говорит нам о том, что в таком случае невозможно признавать превосходство каких-либо покрышек и считать их более подходящими для гонок, учитывая, какое большое значение для обеспечения безопасности они имеют. Не говоря уже про подобные гипотезы об отрыве протектора. После консультации по техническим вопросам с профессором Джованни Франча судья Лучано Бонафини решил, что необходимо провести дополнительную экспертизу и назначил профессора Агустина Капокачча председателем коллегии экспертов, а другими членами профессоров Карадо Каши и Этори Фунайоли. Помимо всего остального выяснилось, что на машинах трех первых экипажей этой мили мили тоже Ferrari, «Стояли такие же шины, ниже привожу решение судьи». Обвинение является необоснованным и базируется исключительно на утверждениях первых экспертов, привлеченных к процессу прокурором. Правильность их оценок была сразу же поставлена под сомнение новыми экспертами, приведшими к логическим заключениям, которые выявили очевидные противоречия и неточности выводов первых экспертов. Таким образом, после тщательных и подробных допросов всех причастных к делу лиц, Производители Феррари, представителей промышленной компании Englebert, инженеров «Ледента» и Боасо, пилота Таруфи, директоров гонки официальных лиц, ответственных за инспектирование машин-участников, а также механиков и помощников, которые следили за процессом настройки автомобилей и проведением техобслуживания по ходу гонки, судья пришел к однозначному выводу, что ни Феррари, ни Englebert компаниям, обладающим более чем десятилетним опытом гоночной деятельности, не может быть предъявлено никаких обвинений. Они осознают ответственность за разработку, изучение строительства и использование механических средств значительной мощности, прекрасно понимают необходимость постоянного тесного сотрудничества для достижения наилучших результатов, а также для создания наиболее совершенных машин в рамках человеческих возможностей. В частности, конструктор Энцо Феррари — это решительный человек с сильным характером, обладающий высоким интеллектом и моральными принципами, который посвятил всю свою жизнь разработке автомобилей, пожертвовав ради этого очень многим, и смог создать из ничего своими собственными силами успешную компанию, где работа отлажена как часы, чем завоевал всеобщее уважение и восхищение, производя автомобили и для гонок, и для общего пользования, автомобили, которые получили признание во всем мире и доминируют на гоночных трассах и дорогах всех континентов. Эти выводы объективны и неопровержимы. В свою очередь, бельгийская компания «Энглиберт» является владельцем всемирно известной и уважаемой фирмы по производству покрышек. Две промышленные компании, дорожа своей репутации, предъявляли друг другу высокие профессиональные требования и осуществляли тесное и эффективное сотрудничество, целью которого было создание самых совершенных автомобилей для участия в гонках и достижение самых желанных побед. Так и происходило в действительности. Кроме того, все доводы в свою защиту, а также логические и технические объяснения, предоставленные сотрудниками «Феррари» и Энглеберт, были полностью подтверждены в исчерпывающем и аргументированном отчете экспертов Капокача, Каши и Фунайоли, инженеров и преподавателей, чьи известность и профессионализм не подвергаются сомнению и которые не связаны какими-либо прямыми интересами с обвиняемым или бельгийской компанией. Согласно статьям 378 и 152 Уголовного кодекса, с Феррари должны быть немедленно сняты все обвинения, предъявленные ему по требованию прокурора ввиду отсутствия состава преступления. Согласно статье 622 и последующим, все имущество, попавшее под судебный арест, должно быть возвращено владельцу. Моральные причины. С той аварии прошло 4,5 года. Четыре с половиной года я ни с кем не делился своими соображениями. Был лишён паспорта и не мог выезжать из Маранелло. Надеюсь, вы понимаете, как это было нелегко. Покрышка болида де Портаго лопнула, наехав на осколки кошачьего глаза, вид кварца, рассыпанный в повороте на Вольта Монтована. Мы поняли это и объяснили судье. Куски кварца вдруг исчезли с места происшествия, но потом обнаружились снова на повороте в туннеле на дороге Болонья, флоренция где их, наконец, убрали. Поэтому я хочу закончить свою мысль призывом «Сначала, как следует, разберитесь в деле, а потом уж будете судить». Считаю нужным добавить еще несколько слов относительно моральной ответственности. Во всех уголовных делах, которые были заведены после трагедии на трассе, границы ответственности конструктора, да и других действующих лиц, крайне размыты. Думаю, что по этому вопросу должны высказаться компетентные юристы и закрыть тему. После аварии в гуидецола 1957 года юридические комиссии автомобильного клуба Италии имели возможность тщательно изучить проблему и задать в автомобильном мире четкое, точное и авторитетное определение границ юридической ответственности. Трагедии в гонках происходят не только в Италии, Но у нас, в отличие от других стран, этот вопрос очень размыт в правовом и моральном плане. Например, в Англии суд второй инстанции постановил, что автомобильный спорт сопряжен с большой долей риска, в том числе с вероятным смертельным исходом, и человек, занимающийся им на профессиональном уровне, должен это осознавать. Что касается зрителей, то на входных билетах на автодромы в Англии прописано, что организаторы гонок обязуются принять все меры, обеспечивающие безопасность, и позволяющие избежать возможных инцидентов, однако они не несут ответственность за жизнь и здоровье болельщиков, так как посещение подобных мероприятий может быть связано с определенным риском, о чем зрители предупреждены заранее. Как бы то ни было, после аварии в Гуидецолло мили, мили навсегда исключили из гоночного календаря. В этой гонке была славная история, и особенно важно то, что она дала начало целой эпохи. Именно благодаря «Мили-Милия» появились наши автомобили и итальянский автоспорт. Именно «Мили-Милия» позволила нам построить машины GT, которые теперь продаются по всему миру, говоря «мы», я имею в виду не только «Феррари». Когда на Италию были наложены санкции, именно «Мили-Милия» подтолкнула нас к поискам новых решений, в частности, к созданию нового топлива. Именно «Мили-Милия» доказала, что каждая гонка по дорогам общего пользования Это своеобразная веха на пути технического прогресса, который является частью прогресса человечества. Мили-милья сыграла огромную роль в моей жизни, поэтому я не могу говорить о ней без волнения. Я проживал ее и как гонщик, и как управляющий гоночным подразделением Альфа-Ромео, и как конструктор, всегда восхищаясь самой гонкой и ее победителями. На самом деле Мили-милья не только вносила огромный вклад в техническое совершенствование автомобилей, но и ковала чемпионов. Ни один пилот не мог считаться истинным чемпионом, если в списке его наград не было победы в Брешии. Первая же мили-мили 1927 года, задуманная четырьмя мушкетерами Канестрини, Кастаньето, Маджи и мадзоти стала экзаменом на аттестат зрелости нашего автомобиля, нашего автопрома. Дороги в те времена очень отличались от нынешних. Колеи от железных колес повозок, Грязь, щебень, камни — одни повороты внутри других, среди которых множество слепых, где перед водителями внезапно возникают железнодорожные переезды. В общем, пилотам приходилось вести машину на уровне рефлексов, что становилось тяжелейшей проверкой на прочность. «А какими были правила?» — спросите вы. Организаторы, стремясь сделать гонку настоящим испытательным полигоном для автомобилей, выставляли требования, которые могут показаться современным фанатам довольно любопытными. Например, присутствие в кабине пассажира своеобразного балласта. Начиная с гонки в Муджелло 1921 года в правилах прописали обязательное наличие в кабине второго человека, а также его минимальный вес. Даже не так. В регламенте обозначили минимальный вес и для гонщика, и для пассажира. Этот вес называли весом механика. Каждый должен был весить не меньше определенного значения, причем суммировать было нельзя. Помню, что минимальным весом пассажира считались 60 кг, И в этой связи мне вспоминается забавный случай. Антонио Аскари очень ценил своего механика, некоего Соци, косолапого, щупленького парнишку с оттопыренными ушами и вечной папироской во рту. Как-то раз я встретил Соци на подходе к старту. Весь взмокший от пота, хотя на улице было совсем не жарко, Он пожаловался, что Аскари перед проверкой гоночных комиссаров заставил его взвеситься, и когда обнаружил, что до минимума недостает 4 кг, носовал бедняги в карманы куртки, в кошелек и в ботинки свинцовых пластин. Другим странным правилом можно считать запрет на использование звуковых сигналов, из-за чего каждый механик возил с собой несколько молоточков, которые используются для снятия шин, а также странный набор болтов, свечей и других предметов, чтобы... Метать их в гонщика впереди, который не слышал криков из-за рёва мотора или зашкаливающего адреналина и поэтому не мог пропустить соперника вперед. Вот они гонки героических времен. В 1960-е когда заговорили о возрождении легендарной мили, мили нашлись те, кто сомневался в том, что гонка будет полезна с технической точки зрения. Я же раз за разом натыкался в газетах на описание аварии на трассе, когда машины вылетали с дороги из-за шин и задавался вопросом, может ли эта шина в принципе выдержать скорость, на которую способен этот автомобиль. Спрашивал себя, а если бы ее протестировать в гонке на максимальных оборотах двигателя, на какой-нибудь длинной прямой, как можно было сделать на Мили-Мили, например, на участке от Мильяно до Болоньи, на прямой длиной 164 километра. После упражнения Мили-Мили производителям пришлось искать другое поле для тестирования своих машин. Вспоминая испытания, я уже отмечал, каких исключительных успехов добивался благодаря им ФИАТ. Раньше ФИАТ нередко критиковали за плохие показатели первой серии новых автомобилей. Что ж, теперь они могли сразу делать почти идеальные машины. И все лишь потому, что для испытаний у них имелось специально оборудованное шоссе. Когда же проводить тесты на автомагистралях стало невозможно, «Фиат» построил чудесный завод в Нардо, на самом юге Италии, где испытывают свои модели и иностранные производители, и «Феррари» перед «Формулой-1». Вот как остро стоит необходимость проведения тестов на дороге. А тестировать нужно многое, не только шины, но и, например, свечи зажигания для выбора наиболее подходящих. Кроме самовозгорания существуют и другие потенциальные опасности топливо, смазочные материалы, создающие оптимальный тепловой баланс. Нужно изучить вентиляторы, системы охлаждения и маслосборники с приспособлениями для охлаждения, смазки. Окончательную настройку на шоссе требует рулевое управление, трансмиссия и многое-многое другое. Верными и рабочими считаются теории, подтвержденные практикой. А практику можно получить только в гонках, этих непредсказуемых аномальных тестах, где пилоты заставляют машины работать на износ. По словам одного разработчика, быстрый успех новых Fiat стал возможен благодаря тому, что их двигатели очень похожи на двигатели, созданные для Гран-при. Об этом должен помнить любой производитель, мечтающий строить все более совершенные автомобили. Я верю профессору Данте Джакозе, утверждающему, что поршневой двигатель будет использоваться еще долго. Хотя американцы, похоже, хотят пойти по другому пути, по крайней мере, в случае с обычными автомобилями. А с джакозой я согласен, потому что первый поршневой двигатель, установленный в задней части, появился еще в 1898 году. Прошли десятилетия, но до сих пор мы не придумали ничего лучше и продолжаем ставить его на гоночные болиды и некоторые спорткары. Я убежден, все, что мы делаем сейчас, мы делаем для будущего. Чтобы это понять, приезжайте в великолепный автомобильный музей турина посвященный графу Карло Бискаретти де Руфия сыну одного из основателей «Фиат» и автомобильного клуба Италии. Там вы увидите все гоночные автомобили, созданные с 1898 года. Любопытно, это ведь год моего рождения. До наших дней. Есть и три «Феррари». Побывав в музее, понимаешь, что люди приходят и уходят, а их творения остаются. И эти автомобили, созданные для настоящего, для того или иного гоночного сезона, являются на самом деле ступенькой лестницы в будущее.